Глава т р а д ц т а т а н у что там?» — нетерпеливо притопывает ногой Клим, заставляя меня отвлечься от чата. «Да ничего, мама пишет, что в аэропорту нас встретит дядя Рубен». «Это еще кто такой?» «То ли двоюродный дядя Гоги, то ли кузен». Из-за своего ослиного упрямства Клим покупает нам два билета в эконом-класс. И, конечно, ему и в голову не приходит, что простым смертным надо самим зарегистрироваться на рейс. Из-за этого мы и опаздываем. В зону таможенного контроля прибегаем взмыленные и возбужденные, чем, конечно, привлекаем к себе дополнительное внимание таможенников. Я отделываюсь малой кровью, а клима досматривают по полной. Заставляют снять туфли, ремень, в общем, не делают ему никаких поблажек, Из тех, к о т о р ы м он наверняка привык. «Это... это какой-то пиздец!» Ругается Терентьев, продевая ремень в л я м к е и бросая на оставшихся позади таможенников испепеляющие взгляды. Опускаю ресницы, чтобы скрыть смешинки в глазах. Кручу в руках наши паспорта, билеты и понимаю, что и тут нам не повезло. о к л и м м м Мычит он сердито. Наши места находятся в разных концах самолета. Что? Клим щурится, вырывает из моих рук билеты и замирает с открытым ртом. Какого черта? Мы ведь муж и жена! Пожимаю плечами. Похоже, это были последние свободные места. Если бы мы прошли онлайн-регистрацию... Ладно, ладно, я понял, сам дурак. Улыбаюсь и прячу лицо у мужа на груди. Не дурак, просто немножко... Придурковатый, смеемся оба как идиоты, переглядываемся. А потом, спохватившись, бежим, что есть духу. Ведь посадка на самолет заканчивается, а мы еще даже не у своего гейта. Все происходит так быстро, что я теряюсь, когда остаюсь одна. Клим усаживается в свое кресло в начале салона, удивленно осматривает сначала довольно ограниченное пространство для ног, потом меня. Виновато пожимаю плечами, мол, я не проектировала самолет, и, подхваченная толпой, плетусь к своему месту, уже ни на кого не оглядываясь. Сажусь. м о ё кресло, как и кресло Клима, находится в проходе. Пристегиваю ремень и, наконец, выдыхаю. Чтобы организовать эту поездку, нам обоим приходится попотеть. Климу, разгребая, оврал на работе. а мне — отстаивая законное право на отпуск. Слава богу, все позади. И остается только надеяться, что эта поездка действительно поможет мне выбраться из депрессии, болото которой затягивает меня с каждым днем все с и л ь н е е Закрываю глаза и отстраняюсь от резкой отрывистой речи стюардессы. Надежды на то, что удастся уснуть, нет, но у меня в сумке припрятана книжка, до которой все никак не доходят руки. Так что мне есть чем заняться во время полета. Мы летим, наверное, минут сорок, прежде чем я обращаю внимание на какую-то суету впереди. Взволнованные стюардессы бегают туда-сюда, а еще несколько минут спустя по громкой связи к пассажирам обращается капитан корабля. «Дамы и господа!» Если на борту самолета имеется медик, просьба обратиться к бортпроводнику. Вытягиваю шею, озираясь по сторонам. Не может быть, что я здесь единственный врач. Какого черта? У меня отпуска не было, я даже не могу вспомнить сколько. Так почему работа меня находит даже здесь, на уровне 11 тысяч метров над землей? Откладываю книгу и медленно отстегиваю ремень. с т о ю но кроме себя больше не нахожу добровольцев. Мимо опять бежит стюардесса. «Извините, капитан сказал что-то по поводу медика?» «Да, одному из пассажиров плохо». «Я врач». «Ох, ну слава богу, обычно сразу несколько на борту, а тут прямо никого. Пройдемте». «Что значит «обычно»?» — хочется спросить мне. Но девочка-стюардесса очень торопится. Ей явно не до разговоров. По пути взгляд цепляется за пустующее место Клима. Я даже оглядываюсь, чтобы убедиться, что ничего не перепутала. Стюардесса передо мной распахивает шторки, отделяющие салон бизнес-класса, и подзывает меня взмахом руки. «Клим?» — ахаю я и, упав на колени, смыкаю пальцы на широком запястье мужа. «Вы знакомы?» — удивляется стюардесса. «Это мой муж!» — рублю я. У вас есть тонометр? Да. Немедленно несите сюда. Отсекая от себя панику, дергаю узел галстука. Растегиваю пуговицы на воротничке и настраиваю кондиционер так, чтобы воздух шел прямо в покрасневшее лицо клима. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Я просто возвращался из туалета и вдруг понял, что не хочу уходить из бизнес-класса. Вскидываю ресницы и замираю с открытым ртом. Не знаю, плакать мне или смеяться. Впрочем, если у него остались силы на шутки, значит, все не так уж и плохо. «Вот лед. Может, приложить?» К нам склоняется еще одна стюардесса. «Давайте. И мне обещали тонометр. Да-да, уже несут». Прикладываю к колбу клима холодный компресс. Выглядит он плохо, и это пугает меня, как ничто другое. Поднимаюсь с колен, сажусь в кресло рядом. «Клим, ты меня слышишь?» «Угу». «Расскажи мне, что ты чувствуешь? Боль за грудиной?» «Немного». Веду ладонью по любимому родному лицу, судорожно соображая, что из лекарств в моей аптечке может ему помочь. Нитроглицерин. Боль сжимающего, давящего или жгучего характера. Где она локализирована? Если это инфаркт, может отдавать в левую лопатку, руку, шею и нижнюю челюсть. «Да брось, какой инфаркт?» «Может быть валидол?» — подсказывает из-за плеча стюардесса. «Вот, сейчас бахну валидола, и все пройдет». Клим пытается выпрямиться в кресле, но он явно храбрится. «А зря. Если он продолжит в том же духе, я умру первый. От страха. От жуткого страха за него». «Ты спятил? Нет, я поверить не могу. Ты, владелец крупнейшей в стране фармацевтической компании, веришь в силу валидола?» Наконец приносят тонометр. Я надеваю манжету на руку Клима и включаю аппарат, не переставая его распекать. «Чтоб ты знал, ни валидол, ни корвалол, ни в о л о к а р д и н просто не в состоянии улучшить обмен веществ в сердечной мышце. Они даже на артериальное давление повлиять не в силах. Фуфломицин это вот что!» Клим смеется. Я поднимаю взгляд и тону в серебре его глаз. Моргаю. Мне уже лучше. Правда? Да, не знаю, что это было, но точно не инфаркт. Тонометр пикает, фиксируя показания. Манжета начинает сдуваться. Давление повышено. Севшим голосом шепчу я, чувствуя мелкую-мелкую противную дрожь в коленях. С тобой уже случалось что-то подобное? э э не вздумай мне врать!» «Ну, было пару раз». «И что ты делал? Пил корвалол?» Суживаю глаза. «Да я пошутил, Тат. Слабо улыбается этот... дурак. Идиот просто. Ну разве можно так со своим здоровьем? Ему же сорок всего, а он загнал. Просто загнал себя. И я не знаю, как ему помочь. Вот что самое мерзкое». «Эй, Тат, ну ты чего? Меня трясет мелко-мелко. И ведь понимаю, что ему сейчас не до выяснения отношений, а все равно хочется наорать. Да так, чтобы мозги на место встали. А лучше треснуть. Я не слишком верю в педагогику битья, но с ним вот просто руки чешутся. И понимая это, Клим медленно, будто это стоит ему немалых усилий, протягивает руку и осторожно касается моих пальцев. «Я хочу, чтобы ты нормально обследовался», — ц и ж у глядя на стюардесс, ь которые так и стоят над нами. «Ты ж теперь от меня не отстанешь?» «Нет, можешь не надеяться». «Ладно». Я настроена выдержать целый бой, и его неожиданная капитуляция заставляет меня вскинуть брови. «Ладно, и все?» «Ты не будешь со мной спорить?» «Не буду». Клим закрывает глаза и чуть свешивает голову. «Он может говорить все, что угодно, но я вижу, что даже теперь он все еще не пришел в себя. И это заставляет меня вновь напрячься. Растираю виски и снова оборачиваюсь к стюардессам. «Скажите, мы можем остаться на этих местах до окончания полета?» Если потребуется, мы доплатим за комфорт по прибытию в аэропорт. Как вы понимаете, мне нужно контролировать состояние мужа». Девочки нерешительно переглядываются, но о чем-то пошептавшись в сторонке, все же позволяют нам остаться в бизнес-классе. Отдаю им растаявший компресс, благодарю за помощь и, шепнув Климу о том, что скоро вернусь, бреду в хвост за своими вещами. «Видишь, м о я все равно взяла». шепчет Клим мне на ухо, когда я возвращаюсь. «Что именно?» «Мы летим бизнесом!» Фыркаю, закатываю глаза и устало откидываюсь на спинку кресла. «Тебе точно лучше?» «Да все нормально!» Так, к а ч н у л о немного в проходе, а эти развели панику. «Видела я, как все нормально!» шеплю, не отрывая глаз. «Даже не мечтай, что я позволю тебе спрыгнуть с темы, Ты уже пообещал мне обследоваться и сделаешь это, иначе... Иначе что? И правда, как-то я не продумала свою угрозу до конца. Иначе секса тебе не видать, как своих ушей. Еще не хватало, чтобы тебя на мне прихватило. Бормочу я, скрывая за глупой бравадой непонятно откуда взявшуюся робость. Пару дней назад тебя это не волновало. Напоминает мне Клим, наклонившись к моему уху. К тому же я могу быть снизу или сзади, словом, не обязательно на тебе. Совершенно неожиданно к моему за него страху примешивается возбуждение. Я забываю дышать, когда представляю то, о чем он говорит. Медленно-медленно поворачиваю голову, скользя затылком по кожаной обивке кресла. Нос к носу с ним, любимым. Взгляд Клима такой глубокий, что в нем захлебнуться можно. Он манит и утаскивает меня в серебряную глубину. На очередной виток спора просто нет сил. Все они уходят на то, чтобы оставаться на поверхности. «Ты обещал. Уверена, в Германии обследование займет от силы пару часов». «Наклоняюсь еще ниже». И прежде, чем он успевает мне что-то ответить, касаюсь губ Клима своими. Наверное, существуют миллионы причин не делать этого, но все они становятся такими неважными на фоне моей огромной любви. В ответ Клим кладет ладонь мне на затылок, притягивает ближе и сам толкается языком в рот. Это не первый наш поцелуй, но сейчас меня ведет особенно сильно. Я так долго его ждала, так долго любила, что теперь, получив, просто не могу в это поверить. Все случившееся кажется мне волшебным сном. Втягиваю в себя тепло его дыхание. Но тут командир погромко объявляет о скорой посадке. И все волшебство развеивается. Очевидно, наземные службы предупредили о том, что Климу было плохо на борту. так как все положенные контроли мы проходим довольно быстро. Он не в лучшем состоянии, но когда я предлагаю перенести намеченные на сегодня встречи, отказывается категорически. Отчаянно споря, выходим из терминала. Как и обещал, дядя Рубен уже ждет нас на стоянке. Обнимает меня, громко цокая языком, обходит по кругу, заверяя, что со дня нашей последней встречи я только похорошела. обменивается рукопожатиями с Климом. Дорога в гостиницу пролетает быстро, и к концу даже я немного утомлена от бесконечного потока информации, который на меня обрушил дядя Рубен и наших общих воспоминаний. Достаем из багажника чемоданы, так же шумно прощаемся и, наконец, заходим в гостиничный холл. — Что? Почему ты так смотришь? — Ты встречалась с Клаусом Шульманом? «Ах, вон оно что! Оказывается, мой муженек не пропустил ни слова из т р е с к а т н и дяди Рубена, хотя я была уверена в обратном. Ну, одно время мы пытались начать встречаться». Пыхчу я, одновременно нащупывая в сумочке документы, которые нужны для заселения, а другой — удерживая на плече рюкзак. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» Я вся в документах и в улыбающемся администраторе, поэтому вообще не сразу понимаю, чем вызван этот допрос. А когда понимаю, вспыхиваю мгновенно. «Ты серьезно?» — недоверчиво тяну я. «Я что, должна тебе отчитаться о каждой своей интрижке?» «Почему бы и нет?» «Ах, вот как! Отлично! Сразу после того, как это сделаешь ты!» Сдуваю упавшие на лоб волосы и все же протягиваю наши паспорта с тревогой поглядывающему на нас администратору. А потом, не выдержав, вновь поворачиваюсь к мужу и рычу. «Больше всего меня, конечно, волнует, как ты додумался жениться на той... на той... горгоне!» «Ну а что? Раз уж об этом з а ш ё л разговор, я действительно хочу знать, как так получилось!»